Как выпью не кричи И как невой сраженной Дробью дичью Она плюет на всякие приличия И принимая Разные обличия На части рвет И если не убьет, то изувечит Вплоть до обезличия Большая ненависть Случается с любимой И я до дна Пью эту чашу С дымом Чтоб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 Так жизнь нас не радовала. Заключены мечты в модельные ограды. Ты символ простоты. Ну и сделай нам жизнь проще, Да чтоб поменьше яда. Крути чертям хвосты, Так чтоб им стало тошно Высовываться из ада. Трагедия на трагедии. Куда ты смотришь? Причем тут свобода воли? Или ты во святом неведении? Или за нос нас вводишь И любишь побольше боли? Зачем тебе раболепие? Зачем хвала льстивая? Зачем воздыхание? Вечность проведу восклепия? Такая смерть некрасивая!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 На стыке стран Писали то, что мы обрящим Матвей, Лука, Марк, Иоанн Весть о кресте Души дробящим. Вы, ангел, лев, телец, орел Вас четверо, не нужно пятый Несите нам то, что обрел Бог-человек Крестом распятый Вы, словно раны тех гвоздей Про тело впились в душу, И даже, кажется, теперь и я перед крестом не струж, благая весть, меня готовь взойти на крест, где, как и прежде, крестом распятая любовь, Крестом воскресшая надежда. Мне подписали смертный приговор и Изящным росчерком помады на салфетке Тот, кто всегда готов к внезапной смерти Поймет, о чем ведется разговор среди конфетти и мишуры беспечной И лицемерной вечной суеты Вдруг в спину нож Ах, это бруд.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 Выдаев до синяты. Как разрушила ты То, что не строила. Ведь строил все вроде я. Медлительная мелодия Похоронного марша Не сделала нас старше. Уродливая колдобина, Называемая пропастью, Поглотила все буквы, Обрюхшие, как брюквы. Даже те, что прописью Буквы моих вирш. Что молчишь? Тонко возненавидела Того, в ком души не чаяла. Ты меня не обидела, Ты меня не отчаяла, А просто убила обухом. Я теперь Сансарю срок второй, Подрабатывая пьяным в пивной, Или даже смертью с косой. Той, что совсем не выдумана, А вполне осязаема, Как семя извергаемо, Душа на морозный бриз. И даже стальной карниз Не удержит знамени Предназначенного к спуску. Теперь я тоскую тускло, Неярко, как наглая лампа Накаливания. А скромно, как светлячок на выпасе. А их светлячков сонмы попробуй их всех выбрось тоже под старую задницу, как тебя угораздило, променяла меня на похлебку, да и та дразница, что в ней мало навару, и теперь нашу славную пару можно считать на ебкой. Сюрприз за сюрпризом, а я все не знаю, Откуда, мучаясь оптимизмом, полна жизнь неожиданностей, Как гробница костей, костям не больно, Не материться помогают только присутствие адвоката, И слабость мата на фоне воя, Я приветствую стоя, руками ветвями, Очевидные преимущества первобытного строя. Завалишь мамонта, и никаких налогов, разводов, подвохов. Разве это плохо? А тут только срамота, сработанная в мраморе. Память истеричная о прежней жизни, которой сущности не было, если быть вполне критичным. Сиплая отрава злого родника, не родной родник мне, и наверняка знаю, кто подсыпал яду в струи вот. Я не идиот, из гнезда не выпал в ловле червяка. Хорошо не выпил я из родника, чудная досада, что нельзя понять, и чему ж ты рада, рада твою мать. Все ты истоптала, истоптала ты, А теперь в наряде супер правоты. Буду предельно емким, Есть, если чем, то крой, По ямам на самой каемке, На самом краешке ямы, В слепоте спеша, все кругом круша, В стену головой, Всё стучимся, я, мы, Как добро не сей, словно речку пей От низов до устья. Господа и дамы, не оценят мой Жест тупой, как вой, Как крутой ковбой бьюсь я головой. Сам бы на постой не пустил себя бы. Обо мне твердят, что вдвойне урод, Делаю, что все задом наперед, Что ищу детей все еще в капусте, И живу, скорбя, там их не найдя, Потеряв себя, светлого меня, В ломкости гроша, в заунывной грусти, В тьме зловонной ямы. Где моя душа? Не хватает воли, как у алкоголика. Неужели сдохну без наследника? Не по крови, чтоб, а по сути в точь, чтобы легче в гроб удалиться в ночь или что там после? Пусть там будет стоп. Седовласый поп обещал мне кущи, а пока на стол шлют одни доносы, спасают наши души наихудшим из известных зол. Считаю я вопросы. Почему Бог зол? С Богом без посредника Отрастите уши, хотя бы как у кошки, Лучше как у кролика. Сутками считайте свои дни. Ах, мы не одни. Нет, мы не одни. И не только по могилам и колыбелям, Но и в гибельных пробелах ветреной судьбы Кишащих хамелями И суками Что случилось с нами Да тоже же, что и было Повсюду тоже быдло И это не кажется жутким А раньше казалось Потому что быдло каялось И от этого покаяния Нам до сих пор И кается А теперь быдло вступило вправо И не то, что не кланяется Даже не нагнется Поднять золотник Слишком малым И страждущий лик не нравится Уже не тот накал им Нет былого дрожания в голосе И щекотания в подложечной области Теперь все сосредоточено Не только между ног И Фрейд им не помог Сексуальная революция захлебнулась полюцией Теперь вся мразь зиждется в черепе Не в мозгах, а там, где их не густо, Там и гнездится, вялая жажда напиться. Кислоты и щелочи, прав был отец. Все люди сволочи, а тот, кто не сволочь, Того распяли, а он им простил без злобы. А они с головами в облы до сих пор на это лыбятся. Мол, обманули Бога. Мы слушаем в полуха, о дарах Святого Духа. Сами ж все в оконце смотрим и следим, Как нежно гуляет по самому краю Бестыжее солнце по краю сидим. Мы верим в пол веры любим в пол силы. А чаще не любим, Не верим совсем. А солнце и игриво В слоях атмосферы Рисует нам нимбы С усмешкой всем. Уйдем мы внезапно, Как вводится Утром В безмолвную полночь Наставшую днем. И солнце на запад Засядет сутуло, потом ляжет навзничь могильным холмом. И что мы все мучили жадно друг друга? И что мы все пили родимую кровь? Вокруг вялой кучею кеплится дымом, Убитая напрочь святая любовь. Прошли мы по жизни, как два пилигрима, Без цели, без смысла, с заходом в бордель. И как наша жизнь все это вместила Небесные ризы и пропасти щель. Кромешный крах, таков всему итог, И жизнь за гранью, словно жажда мести. Я жил, как мог, не сдох, ведь видит Бог. Хоть, впрочем, слеп он или не на месте. Туманом боль растает поутру, И мрачный мир наполнится восторгом. Расслабься, Бог, я снова не убру. Ведь смерть всегда была предметом торга. А это значит, мы повременим, Тем отложив немного нашу встречу. Ведь если я живу, тобой храним, То потому тебе и не перечу. Тебе видней, зачем и почему. Хоть, впрочем, выбор твой едва ли ясен. Ты позволяешь утонуть муму, Хотя уж лучше утонул Герасим. Перечить хочется, и хочется кричать Тебе на ухо и слезами брыжа. Какого черта нужно мне опять Существовать безвольно и бесстыже? Зачем в безмерном сумраке твоем Я пролетев, погас звездой беглянкой? И почему не можем мы вдвоем просто уйти Поднявшись с по Мне непонятны замысел и суть. Хоть очевиден, впрочем, Крах итога, И ты за дерзость уж не обессудь, Но у кого спросить, как не у Бога, Зачем, любя, ты требуешь страдать? Зачем, любя, ты видишь в нас ничтожество? Зачем все это вечно повторять? И бесконечно боль, Людскую множить. Меня под руки дьяконы вели, И плыл я в белом длинном одеянии, И мерный хор в глубины высоты Взлетал, как будто верил в состояние Потусторонней легкости своей. За мной по кругу словно сон светил В тончайших нитях ладана и воска Плыл строгий храм, И светлая полоска Сочилась сквозь витраж на пол, Как было все и правильно, и веско. У алтаря разверзлась занавеска, И вот божественный престол. Я опустился на колени, И словно ласковые тени Коснулись меня пальцы рук. И все свершилось как-то вдруг. И долго Аксиос гремел. И хор небесным глазом пел. Скажи, Господь, мне как же это мне совместить с проклятием лет, пришедших после? Где ответ? Когда-нибудь ответишь мне ты? Не надо только «виноват ты сам». То просто отговорка. Зачем провел меня сквозь ад? Зачем общественная порка? Уж слишком силы не равны. Творец вселенной и ничтожный твой дерзкий раб изнеможенный. Не надо, виноват лишь ты. Ты ставишь часто в положение, откуда что не выход, бред. Зачем? Когда-нибудь ответ ты дашь мне без пренебрежения, без благозвучного вранья. За что не любишь ты меня? Все, кого я крестил, оставались безбожны. Все, кого я венчал, разводились, ударившись в блуд. Мои книги и мысли прослыли удушливой ложью. Никого не исправил основанный мною приют. Все, кого я прощал, ничего никому не прощали. Все, кого я любил, ненавидели всех. И меня понапрасну уста им мои о Всевышнем обещали. Да Всевышнего им было попросту до да фонаря. Я-то верил серьез. И себе тем выматывал душу. А кругом все играли, дурачились, пили, дрались. Ведь думал уже, пред Христом я, наверное, не струшу. Пьяным грудь подставлял под ножи, чтобы они напились. Непривычного пойла крови горячей и пенной. Я считал это подвигом. Точно. Во имя Христа. Ну а звезды в моей Сердцу милой домашней вселенной За спиной все роптали, Шепчась неспроста. В храме бунт, Это так по-старинному мило, Жечь иконы И к стенке поставить попов. Думал я, что запала на это б хватило, Если б я не ушел без особых проклятий этих слов. Но и этого мало. Гоняли меня десять тысяч разлинованных мыль По изъезженной в муках стране. Исновались в безумии жалобы тыча И достали уже даже в монастыре. А что, если все это кажется только Что важные вещи случаются с нами? А что, если мы отставные букашки? И что это все растворится клубами безмозглого дыма в расщелине мира? А что, если просто мы станем другими, жующими взрывы истерзанной плоти? А что, если Бог пристрастился к охоте за странными случаями в подворотнях прокуренных истинно-траурных празднеств? А что, если в храмах поют не о том нам? А что, если пение сделалось темным? А что, если мы, удавившись упряжкой, нащупаем прыщик на собственной ляжке? И в этом прыще различим непременно намек на присутствие целой вселенной, наличие вечного гнусного плена, в котором содержит нас всех мироздания, а может мы просто боимся признания, отсутствия смыслов верных ответов для нас, для бродяг и невольных поэтов. А что если все только кажется нужным, и если любовь не нужна обоюдно, не тем, кто ее прославляет в потемках, не тем, кто готов поперхнуться из девкой и верить беспечно в свое постоянство? Пометив рукой ключевое пространство, Где скважин замочных Роится проклятие. Ну как вам такое мое восприятие? Волнительно? Да, безусловно и тошно. От вечной взъерошенности И подошвы, Которой нам смерть Наступает на горло. Мы любим ее безусловно, притворно, закончившие дни, Так бесславно, позорно, Без счастья, бездум, Просто в слезно, Нам хватит осмысленной боли. И поздно вернуться назад, Где бушуют сомнения, Где нет, не горят, Только тлеют поленья, Где в каждой улыбке Теперь и сначала Укромно укрыта Змеиное жало. Мне кажется, что я добрее Бога. Когда я мог, То многим я помог. За доброту мне видно, В ад дорога Туда меня отправит добрый Бог Коль каждый получает во что верит То мне достался точно Бог добрей Который не предаст и не изменит И не предложит мне поесть камней Я недоволен Да, я недоволен Мне неприятен нашей крови цвет И среди звона громких колоколен Я так искал, но не нашел ответ Зачем все это, тучное безумство, Водоворот из пошлых сточных вод? Кто хочет верить в высшее искусство, Меня едва ли до конца поймет. Я не могу привыкнуть откровенно, Молчать и верить в царственность могил. Я никого ведь так и не простил, Как не прощают все обыкновенно. И бархат пальцев мне зияет, как Пустой вопрос на из изголовья Я не люблю поповское сословие, Самодовольство рясы, кулак, Которым бьет затылок поп-дурак, Подростка уязвленного безбожьим. Отвратно как-то это все, И рожи, увы, мне эти не забыть никак. Игриво чувства меняют знак, Меняют вымя на пустопорожность. У каждого третьего будет рак, Несмотря на предосторожность А каждый второй получит знак И будет носиться с ним устало и каждый четвертый у нас дурак А всех остальных все уже достал У каждого пятого будет сюрприз У каждого первого будет вечность И жаль, что предметы падают вниз Лишь ускоряя свою скоротечность А если бы все мы падали вверх Уж если, как водится, падать надо. Это касается даже тех, Кто вовсе не собирается падать. Неописуемый каламбур Можно постигнуть на пике безумства, И, покидая за стенки кабур, Иконы наганами в руки берутся, И метят нам в каждое место, Любя сам смысл прицеливаний С прищуром. Многого ждал я, увы, от себя. Абсурдно, однако, прослыть балагуром немому. О, как я хочу! Не моты! Не скальной и хладной, а мерной и мудрой. О, сколько готов я платить за мечты Монетой обильной, царя безрассудно! Но все разлиновано желтой петлей Исчерченных вдрызг Бесконечных парковок. Мне жизнь Представлялась какой-то другой, Беспошлой причуды, Упавшей подковы, Слепому на теме. Хочу слепоты, Но только не той, что Играется в жмурки, А мерной мур, мудрой, Как мерно часы Грозят нам в потьмах Непременной побудкой. И всяк я настолько, что в пору занять От тысячи жизней чужое дыхание, Я больше не в силах на граблях стоять, Упорно раскачиваясь в ожидании, Что станет светло, что воротятся дни, Которых и не было, нет и не будет, Что снова забрежет в туманах огни, И ночью никто никого не разбудит. Я покидаю дом, как покидает тело, Уставшая душа от тяготы мирской. Я покидаю дом, где ближе стало небо, Но так и не нашел, в котором я покой. Я покидаю дом больной и безвозвратный, Где восемнадцать лет ушли коту под хвост, Я покидаю дом И не вернуть обратно, Как не вернуть родных, Снесенных на погост. Я покидаю дом, Где каждая ступенька Воспоминаний груз Безропотно хранит. Я покидаю дом, Как призрак Или тень как. И дом мой, как культя, Назойливо болит. Я покидаю дом, Как будто в нем и не жил, Как будто не звучал в нем Звонкий детский крик. Я покидаю дом, Где, как в углу медвежьем, Жила больная мать и мой отец старик. Я покидаю дом, напрасно разоренный, С текущей вечно крышей И трещиной в стене. Я покидаю дом, И я едва ли помню, Чтоб так безумно больно когда-то было мне. Я покидаю дом, где я едва ли ведал, Что все мои тома – одна сплошная ложь. Я покидаю дом и знаю тех, кто предан. Но только вот зачем? Едва ли их поймешь? Я агнцем был. Стал бараном И бледно блею Без конца И головою, как тараном Я протаранил небеса И на свободу Вышел вроде я Но очутился В темноте Не жизнь, а жалкая Пародия Не смерть, а шаг В мир и не те Пытался овцам Оправдать я Скупую правду пастуха, Что бойни жадные объятия Ждут нашу плоть и потроха, Старался скрыть самообманом, Не претерпевший до конца, Что Агнц был простым бараном. Спектакли трагика отца. Я так устал от этой суеты, И перед миром вечно присмыкаться, и предавать веселые мечты и невеселым мыслям предаваться. Я так устал безумно уставать, Я так устал безумствовать устала, и словно в гроб ложиться на кровать, И словно горб лишь скомков. Я так устал китайской пыткой стук скупого сердца слышать в левом ухе, чтоб каждый сбой его рождал испуг, что смерть близка и что близка разлука. Я так устал от черствости людской, перегорел, истлел, и спепелился. Я так устал. Выпрашивать покой У бесконечной жизни вереницы. Я так устал, что силы нет рыдать, Чтоб попытаться выплакать усталость И словно в гроб ложиться на кровать, Лишь натянувший саван покрывал. Я так устал, что больше не могу я жить. Ну и на смерть нужны ведь силы. Боюсь, что мне никак и дотянуть и до конца, и вспять, и до могил. И жить опять стало трудно и скучно, Хоть не жить, видно, будет скучней. И опять эта сволочь-кукушка Мне кукует обилие дней. Хоть конец ощутимее ближе, не видать моим мукам конца, я, как прежде, ногой и бесстыжик, прибираю камзол под лица, все обрыгло, все крошится прах, Разворочена памяти клеть, и над чуть припорошенным страхом Простирается мысль умереть. Ну и там, позади зазеркалья, что нас ждёт ледяная тоска, или ада, упрямое пламя, или гроба, гнилая тоска. Но оставить тебя в этом мире я одну очевидно, не всем.